Глава шестнадцатая Если в цирке на цветном не случилась аншлага, значит это очень необычный день. Сегодня день стандартный, с полнёхеньким зрительным залом. Только что закончили выступать воздушные акробаты, а значит пришло время уборки натянутых под куполом канатов и страховочной сети. Это занимает минуты три, и чтобы зрители не скучали, на помощь приходят клоуны. На манеже уже находится юрий владимирович никулин, раздает шарики счастливчиком из первых рядов. Из далеких краев прибыл к нам клоун Сережа, объявил конферансия, не просто так, а с изобретением. Заиграла веселая музыка, и я на нормальном полноразмерном трехколесном велосипеде, жонглируя тремя мячиками, под музыку выкатился на манеж. Остановившись в центре, не прекращая жонглировать, поднялся на ноги и ловко поймал мячики в одну руку. Поклон, аплодисменты, конфрансье с микрофоном подошел ко мне. — Ты изобрел велосипед? — Народ грохнул. Я тем временем, чисто для динамики, покрутил колесо вокруг ведущего, оттолкнувшись руками, приземлился на ноги и ответил в микрофон. «Велосипеды я не изобретал, это слишком просто. Я изобрел машину, которая все увеличивает». «Как интересно!» — похвалил конференция. «Но где же она?» «Товарищи, заноси!» — махнул я рукой. в сторону выхода с манежа. Э, — только осторожнее, умоляю вас! Это ценнейшее научное оборудование! Работники сцены под музыку внесли самую обыкновенную тумбочку с пределом на нее сверху ручным насосом. Народ разулыбался, предвкушая смешное. Тумбочку поставили возле нас, и к репризе подключился Никурин, двинувшись нам. — А, холодильник принесли! Народ зажал. «Юрик, это не холодильник!» — запротестовал я. «Это машина!» э, «Стиральная!» — предположил он, с любопытством осматривая научное оборудование. Еще залп хохота. «Нет, это машина, которая все увеличивает!» — открыл я назначение техники. Конферансье достал из-за пазухи расческу-гребешок. «А вот расческу увеличить может?» «Расческу», — принял я предмет, — «очень хорошо!» — пошел к тумбочке. Отдал? спросил Никуринкон снясье. Отдал, подтвердил тот. Расческу! Расческу! провалом Разочарованно махнул рукой клоун Юлик. Народ заржал. Я, тем временем, при помощи насоса поднял крышку. Итак, берем расческу, показал ей Залу. Опускаем, положил внутрь, закрываем, качаем, начал качать под барабанную бровь. Раз, два, три! Готово! Достал из тумбочки заранее положенную туда бутафорскую полуметрового размера расческу. А вот эта расческа! уважительно цокнул языком конференсье, получив обратно увеличенную собственность. Никулин подошел к нему, снял шляпу канатье, расчесал волосы с крайне удивленным лицом. Зрители хлопают и смеются. Нравится. А вот эта машина! — похвалил конференции. Клоун Юрик тем временем вернул ему расческу, надел котелок обратно и побежал за кулисы. «Э, — Юрик, куда ты, Юрик? Бесплодные вопросы конференции разбились о спину сбежавшего Никулина. Пожав плечами, ведущий вернулся к машине. — А вот, допустим, велосипед увеличить сможет? — Велосипед? — переспросил я. — Велосипед, — подтвердил тот. — этот. — указал Яня, привезший в меня сюда транспорт. — Этот! — подтвердил конферансье. Никулин высунулся из-за кулис и выдал панчлайн. Пропадет! И под гогот зрителей скрылся обратно. — Можно и велосипед! — я подхватил велик. — Открываем, кладем, закрываем, качаем. Раз, два, три, готово! Открываем! Посмотрел внутрь, окинул зрителей озадаченным взглядом, смеются, все хорошо, и попросил Конференсье. «Э, — Для чистоты эксперимента нужно, чтобы ты отвернулся. — Странно, — решил Конференсье, но выполнил просьбу. Под гогот народа я достал из тумбочки комично маленький велосипед, убежал с ним на край манежа, поставил на бордюр и поехал по нему к огромному удовольствию зрителей, не забывая хлопать по протянутым ко мне маленьким и большим ладошкам. «Велосипед уменьшился, когда я въехал в поле зрения конференсье», — заметил тот. «Это вам кажется, потому что вы далеко», — парировал я. Народ грохнул, и конфуансье начал пытаться меня изобличить, нарочито неуклюже, догоняя велосипед. Тут из-за кулис с бутылкой столичной выбежал Никулин и, подоржать сразу все понявшего народа, сунул ее в машину, принявшись изо всех сил накачивать. — Юра, хватит, лопнет! — заорал я ему. Не тут-то было. Самый любимый клоун Союза только ускорил темп. Решив, что достаточно, открыл крышку и расстроенно спросил. — А где моя бутылка? — Пропала, — злорадно заметил консуансье. Народу все еще очень весело. Я подошел к машине, залез с ней рукой и достал муляж крохотной бутылочки. «Э, — Машина нуждается в доработке. И мы с Никуриным и реквизитом ушли за кулисы. — Спасибо за крещение, Юрий Владимирович, — благодарил я. Молодец, не подкачал, похвалил он меня. Велик нам осавишь смешной. С радостью.